Но ты прав, ты очень занят, тогда как мне нечего особенно делать. Я поеду сама. И когда три дня спустя мадемуазель Леоста вернулась, Адель Анель принарядилась и в свою очередь направилась по дороге в Волонь в торговца морской рыбой. Глава третья. Милашка Мари В то время как Адель Амель, подталкиваемая ревностью, тем более лютой, что она вынуждена была ее скрывать, бросилась по следу тайных любовных похождений Тремена с терпением и упрямством Грифа, Гийом, возвратившись домой, проявлял нетерпение в ожидании новостей от Милашки Мари. Не осмеливаясь, однако, поехать к мадемуазель Леосуа, настолько ее пренебрежительное осуждение еще жгло его. Он надеялся только встретить их случайно. Мадемуазель, саму ее повозку и осла, по дороге на какую-нибудь ферму или к какому-нибудь дому, где бы нуждались в ее услугах. Его надежды сменялись тревогой, хотя по мере того, как шло время, первые все же брали вверх. Если бы было что-то серьезное, повитуха, отличаясь добросовестностью и милосердием, предупредила бы его. В конце концов, по истечении десяти дней Тремен не выдержал, оседлал лошадь и поехал в сен баст под предлогом встретиться там с новым мэром по поводу большого праздника, которым, как и по всей Франции, должна была быть отмечена годовщина взятия Бастилии. Действительно, чиновник Петра как человек от природы, открытого новыми идеями и всегда стремящегося помочь ближнему, хотел встретиться с ним в надежде получить от него финансовую помощь. Решил предоставить ее При условии, однако, что его щедрость не дойдет до ушей жены, Гием не рассчитывал долго задерживаться в городской ратуше, стоявшей близко от дома старой мадемуазель. Так как это был базарный день и торговля велась перед окнами муниципалитета, Гейм был почти уверен, что в тот или иной момент заметит большой чепец из накрахмаленного муслина, неизменно украшенный фиолетовым бантом, который всегда отличал Анну-Мари. Случай было угодно, чтобы Гиом столкнулся с ней нос к носу в ту минуту, когда он слезал с лошади возле клеток торговки домашней птицы и отдавал повод мальчишке слуги. Не желая придавать значения нахмуренным бровям мадемуазель Леосуа, Тремен поздоровался с ней, как всегда, потом взял ее за руку, не допускающим возражений жестом, которому Таня могла противиться, не вызывая урагана пересудов, и отвел в сторону. Как там получается, что мы не видели вас в доме со дня Кристин Адама? Агнес волнуется, и, и ты хотел бы узнать новости, но надо было приехать за ними, мой мальчик. «Чтобы вы выставили меня вон, как вы чуть было не сделали в тот раз? Уж не боишься ли ты меня?» Поверх очков она внимательно посмотрела прищуренными глазами на узкое загорелое лицо Тремена и залилась негромким смехом. «Честное слово, именно так. Ты меня боишься. Вот и хорошо. Жаль, что этот страх не пришел к тебе пораньше». — Пройдемся немного, у меня есть дело недалеко, а у тебя редкий талант. Как только где-нибудь показывается твой длинный нос, уши всех кумушек поворачиваются в твою сторону. Они шли в указанном направлении мирной походкой гуляющих людей. Он, размахивая шляпой, которую держал в руках, она, не сводя глаз с хорошо начищенных носков, его ботинок. — Я предполагаю, — начал Гийом, — что у вас не слишком плохие новости, в противном случае вы бы меня предупредили. — Ты правильно предполагаешь. Она совершенно здорова, твоя прекрасная англичанка, и нет ни малейшей причины опасаться чего бы то ни было.